Глава десятая. Мучения и обиды. В последнюю неделю июня в школе царило возбуждение, причиной которого было приближавшееся празднование дня рождения роды Стюарт. В начале июля ее родители собирали гостей. Сердца девочек переполнялись тревогой. «Кого пригласят?» Этот вопрос задавала себе каждая из них. Одни девочки наверняка знали, что их не позовут, другие, наоборот, не сомневались, что окажутся в числе избранных. Но большинство пребывали в неизвестности. Поэтому они всячески заискивали перед Эмили. Ведь Эмили была лучшей подругой роды, с которой будут считаться, составляя список гостей. А Дженни Стрэнк зашла так далеко, что напрямив, пообещала Эмили подарить ей красивый белый пенал для карандашей с великолепным портретом королевы Виктории на крышке, если ей будет обеспечено место среди гостей роды. Но Эмили отказалась наотрез вступать в торги, сказав, что она не вправе вмешиваться в такие деликатные дела. Сама она между тем не переставала думать о том, когда же наступит желанный день. Она ни минуты не сомневалась, что ее пригласят. Рода сказала ей про домашние застолье за две недели до дня рождения, и то и дело обсуждала с ней, что и как устроить. Мама Роды обещала испечь праздничный торт, украшенный розовой сахарной глазурью и десятью большими розовыми свечками. Еще к столу должны были подать мороженое и апельсины. И посреди обеда почтальон принесел поздравления, написанное на розовой и золотой каемкой почтовой бумаге. Наверное, такое бывает только у самых избранных. Эмили днями и ночами мечтала о чудесном празднике и уже заранее приготовила для роды подарок – красивую ленту, купленную тетей Лаурой в Шрюсберри. В первое воскресенье июля Эмили посадили в воскресной школе позади Дженни Стрэнг. Обычно на воскресных занятиях Эмили сидела с Родой, но теперь Рода села через три парта от нее с какой-то странной девчуркой маленького роста. Девочка эта показалась Эмили очень веселой, а вид у нее был просто роскошный. Платье из голубого шелка, Широкополая шляпка с лентой вокруг тульи, искусно завитые волосы, белые кружевные носочки на непоседливых ножках и доходящая до самых век челка. Но присмотревшись к этой новенькой, Эмили сделала вывод, что она не такая уж и хорошенькая, а строит из себя много. А главное, она еще неприятная и сердитая, «Что это за девочка сидит с родой?» — спросила она. «Это Мюриэл Портер», — ответила Дженни. «Она городская. Приехала погостить на каникулы к своей тетушке Джейн Бьюти. Я ее ненавижу. У нее такая плохая кожа. Я на ее месте ни за что не надевала бы голубое платье. Но Портеры богачи...» И Мюэлл возомнила о себе, что она какое-то чудо. С тех пор, как она тут появилась, их с Родой водой не разольешь. Рода тоже хороша. Дружит только с теми, кто из высших кругов. На лице Эмили изобразилось недовольство. Ей не хотелось выслушивать ругань в адрес своих друзей. Дженни почувствовала это и переменила тон. — Я даже рада что Рода меня не пригласила на свой день рождения. «Где Мюриэл Портер? Там мне нечего делать». «А почему ты думаешь, что тебя не пригласили?» с удивлением спросила Эмили. «Вчера разослали приглашение. Ты что, не получила?» «Нет». «Наверное, ваши вчера забыли сходить за почтой». «Кузен Джимми ходил». «Может быть, миссис Бичер забыла ему отдать? Сегодня воскресенье, почта закрыта, а завтра с утра тебе самой надо туда сбегать». Эмили согласилась, что так и надо сделать. Но странное чувство досады не покидало ее. Особенно неприятно поразило ее то, что Рода вышла из воскресной школы, за руку смюрел и даже не посмотрела ни на кого из своих старых подруг». В понедельник Эмили отправилась на почту, надеясь увидеть там розовый конверт со своим именем. Но его не было. Она решила не плакать раньше времени и подождать до вторника. В конце концов ей открылась ужасная правда. Ее Эмили Бирд Стар не позвали на день рождения роды. В это невозможно было поверить. Скорее всего, кузен Джимми по рассеянности обронил конверт где-нибудь на дороге. А может быть, старшая сестра Роды, которая писала приглашение, случайно пропустила Эмили. Сомнение разрешила Дженни, встретившая ее у дверей почты. В маленьких глазках девочки светилось злорадство. Джинни успела полюбить Эмили несмотря на то, что в день появления Эмили в школе у них произошла стычка. И все же в душе она была довольна тем, что «гордость Мюрреев», в кавычках, «уязвлена». «В общем, тебя тоже не пригласили на день рождения роды». «Нет», — потупись проговорила Эмили. Страшная горечь овладела ею. Помимо задетой мюрреевской гордости было и что-то другое, отчего Эмили страдала, хотя это другое было терпимее, чем мука гордости. «Как это грязно и низко!» воскликнула Дженни с искренней горячностью, несмотря на то, что она в то же время испытывала удовлетворение. «Уж каким обожанием она тебя окружила! И вот! Но в этом вся радость арт, притвора и лицемерка!» «Все-таки я не могу поверить, что она такая. Наверное, мне не послали приглашение, просто по ошибке». Дженни глянула на Эмиль изумленными глазами. «Так ты ничего не знаешь? Вот, слушай, мне все рассказала без Бьюти. Мюрриэл Портер тебя ненавидит. И она сказала Роди, что если тебя позовут на день рождения то она, Мюриэл, не придет. Но Мюриэл меня совершенно не знает. Как она может меня ненавидеть? Сейчас я тебе все объясню. Мюриэл по уши влюблена в Фреда Стюарта, а Фред дразнит ее тобой. Он говорит, что ты самая симпатичная девочка в Блэрах, что он будет ждать, когда ты вырастешь, и тогда он будет за тобой ухаживать». Мюриэль тогда просто взбесилась и сказала Роде, чтобы она тебя прогнала. Я бы на твоем месте махнула рукой народу. Гордость Мюреев должна быть выше всего этого вздора. Ты сомневаешься, что рода обмянчится и притвора. А я тебе скажу, вот, слушай, это не я придумала тогда со змеей. Рода врет, будто она не знала, что в коробке лежит змея. Она ее своими руками туда положила. Эмили так была убита всем, что ей открылось, что не могла произнести ни слова в ответ. Она облегченно вздохнула, когда Дженни, наконец, свернула на свою улицу. Эмили спешила домой, боясь, что расплачется прежде, чем переступит порог молодой луны. Какое жестокое унижение, но еще хуже обманутое доверие предательство. Это была детская трагедия, еще более тяжелая от того, что никто не смог бы ее понять. Тетя Элизабет все время повторяла, что дни рождения — это чепуха, и что стюарты совсем не то семейство, с которым подобает водить дружбу. Даже тетя Лаура Умевшая всегда и приласкать, и утешить, даже она не сможет понять, насколько у Эмили тяжело на сердце. Так тяжело, что даже папе она не решится об этом написать. Через неделю Рода пришла в воскресную школу одна. Мюриэл Портер срочно вызвали в город, потому что серьезно заболел ее отец. Рода, как прежде ласково взглянула на Эмили. Эмили прошла мимо нее с гордо поднятой головой. Каждая черточка ее лица выражала обиду. Она не желает иметь с Родой арт Стюарт ничего общего. Ничего и никогда. Эмили особенно презирала Роду за то, что теперь, когда девочка, ради которой была принесена в жертву их дружба, уехала, Та пытается вернуть былую привязанность. Эмили тосковала не по мисс Роди Стюарт. Она оплакивала дружбу, которая так скрашивала ее дни. Теперь этой дружбы нет, и Эмили уже никого не полюбит и никому не доверится. Именно поэтому ей так невыносимо больно. Детская душа Эмили перенесла такой удар от которого она не могла оправиться. Девочка ходила, как потерянная по задворкам молодой луны. Она потеряла аппетит и начала худеть. Воскресную школу она возненавидела, потому что ей казалось, что другие девочки злорадствуют по поводу ее унижения. Если Эмили видела, что две девочки перешептываются и хихикают, она была уверена, что не обсуждают ее, смеются над ней. Целый месяц она чувствовала себя самым несчастным существом во всех Блэрах. «Что, если на мне с самого дня рождения лежит проклятие?» спрашивала она себя в глубокой печали. Тетя Элизабет, между тем, нашла свое и довольно прозаическое объяснение тому, что Эмили впала в тоску и потеряла аппетит. Она объявила, что это густые и сильные волосы Эмили поперли в рост и вытягивают из девочки все силы. Надо их отрезать, и дочурка будет опять здорова. Если уж тетя Элизабет что-то приходило в голову, то, немного погодя, она приступала к решительным действиям. Однажды утром она безразличным тоном оповестила Эмили, что надо. «отрезать ей космы», в кавычках. Эмили не могла поверить своим ушам. «Как? Вы хотите постричь меня под мальчика?» «Да, именно так. У тебя их слишком много, а жара стоит страшная. Я думаю, поэтому ты и захандрила. Будем стричь, и никаких слез!» Но Эмили не могла сдержаться. «Пожалуйста, не все. Остриги мне челку, большую густую челку. Тогда половина моих волос уйдет, а остальные уже не будут тянуть из меня соки, потому что их останется немного. У нас девочки стригут челки, чтобы не так тяжело было носить волосы». «Я тебе уже говорила, что в нашей семье не приняты челки». Я укорочу тебе все волосы, и ты потом еще скажешь мне спасибо. Она еще говорит о благодарности. Тетя, ну ведь в них вся моя красота. У меня больше ничего нет красивого, кроме них и еще ресниц. Неужели ты ресницы мне будешь стричь? Надо сказать, что длинные загнутые ресницы Эмили раздражали тетю Элизабет поскольку были унаследованы от тетиной мачехи и служили лишним подтверждением тому, что в Эмили мало Дюреевского. Но с ресницами она ничего не собиралась делать. А волосы надо остричь, так что пусть Эмили помоет голову и подождет, пока тетя сходит к себе за ножницами. В конце концов, они рано или поздно опять отрастут. Эмили оставалось только ждать. Тетя Элизабет отнимет у нее то, чем так гордился папа. Ее чудесные густые волосы. Да когда-нибудь они отрастут, тетя права, но через сколько лет. И как назло, некому ее поддержать. Тетя Лаура и кузен Джимми куда-то уехали. Они вдвоем дома, тетя Элизабет и Эмили. Тетя Элизабет? возвратилась ножницами и щелкнула ими. В душе Эмили этот звук пробудил неведомую ей самой силу. Девочка медленно повернулась и посмотрела на тетю в упор. Она почувствовала, что ее брови соединились каким-то невероятным образом, и из тайных глубин ее существа волной хлынула энергия. «Тетя Элизабет!» Решительно обратилась она к даме с ножницами. «Моим волосам совершенно не нужно, чтобы их стригли, и чтобы я не слышала больше этих разговоров». И произошла удивительная вещь. Тетя Элизабет побледнела, Положила ножницы и, застыв, ошеломленно смотрела на преобразившуюся девочку. Впервые в жизни тетя Элизабет отступилась от намеченной цели. Она повернулась и бегом, буквально бегом, ринулась на кухню. «Элизабет, что случилось?» — спросила, вернувшись, тетя Лаура. «Понимаешь, это он!» вселился в нее. Это была не Эмили, когда она сказала, и чтобы я не слышала этих разговоров, она это произнесла в точности так, как он. Эмили, услышав ее слова, подбежала к зеркалу, вделанному в буфет. Что, если тетя права? И она сейчас увидит в зеркале не себя, но в зеркале была Эмили. Только у Эмили в зеркале Был теперь Мюрреевский взгляд. Так вот, почему тетя Элизабет сдалась. В Эмили она узнала не только дедушку Мюррея, но и саму себя. Эмили содрогнулась. Она побежала на чердак и долго плакала. Но теперь она точно знала, что ее волосы будут целы. И в самом деле... Тетя Элизабет больше не заговаривала о стрижке. Более того, она вообще не разговаривала с Эмили несколько дней. И вот что еще было странно. Эмили вдруг перестала страдать из-за потери дружбы. Все теперь представлялось ей мелочью, пустяком. Эмили казалось, что все это случилось давно. И хотя она помнила многие подробности, но они не вызывали в ее душе никаких чувств. Теперь девочка с удовольствием ела все подряд, писала длинные письма папе и радовалась жизни. Ее тревожило только одно. Если тетя Элизабет снова заговорит о стрижке, она уже не сумеет так постоять за себя, как в первый раз. А ведь рано или поздно тетя вспомнит про волосы. Через неделю... Тетя Элизабет послала Эмили с поручением в магазин. Стоял немыслимый зной, и девочки разрешили бегать по саду босиком. Но в магазин ей велено было надеть башмаки и носочки. Эмили протестовала. Она просто не сможет пройти целую милю в жару и по такой пыли в башмаках на пуговках. Тетя Элизабет оставалась непреклонна. «Еще никто никогда не выходил из дома Мюреев босиком!» Эмили послушалась, но, выйдя за ворота, она присела, расстегнула башмаки и, спрятав их в укромном месте у дороги, пустилась дальше босиком. Девочка выполнила поручение и со спокойной совестью возвращалась домой. «Как прекрасен мир! Как красивы синие блерские пруды!» «И что за чудо эти лютики на влажном лугу возле кустарников долговязого Джона?» Глядя на эти цветы, Эмили стала сочинять стихотворение. «Синий пруд, цветами окаймленный, смотрит Бог с высот в тебя, влюбленный». Потом пришел черед и желтого лютика. «В чащах, где покой глубок и в аллее строгой парка, «Всюду ты растешь цветок. Лучшего мне нет подарка». Чем дальше, тем лучше. Эмили чувствовала, что для полной завершенности надо написать еще четыре строчки. Но вдохновение ушло от нее. Она возвращалась домой, полные впечатлений, и по дороге все же написала недостающую строфу. «Руки тянутся мои» к чашечкам цветов прекрасных, гладь прудов, ручьев струи, взлатье лепестков атласных. Эмили ощущала гордость. Это уже третье ее стихотворение и, несомненно, лучшее. Здесь-то никто не упрекнет ее, что размер неупорядоченный. Надо скорее бежать на чердак и записать стихи на розовом бланке но на крыльце ее уже поджидала тетя Элизабет. «Эмили, где твои носочки и башмачки?» Девочке показалось, что она упала с облака и больно стукнулась о землю. Она и думать забыла об этих башмаках. Под кустом у дороги тихо пробормотала Эмили. «Ты вошла в магазин босиком?» Да. «А разве я не говорила тебе, что у Мюреев не положено ходить босиком?» Эмили не знала, что ответить, а тетя Элизабет уже приняла на ее счет решение.